Глава 18 Сон Йон заморгал и затряс головой. Мало того, что метавшийся противник расплывался перед глазами, превращаясь в одно слепящее пятно, так еще и звук его голоса вызывал дрожь во всем теле, словно вокруг били колокола, да как будто он сам попал в колокол. Оглушенный и полуослепший Сон Йон и не осознавал, что отступает прочь от обжигающего жара и гула, пока не зашёл по колено в воду. Прохлада и неумолчный успокаивающий шёпот накатывающих волн заставили его очнуться. Чего ему бояться? Вот же вода, его бесконечная сила. Море. Да чего там? Целый океан силы. Он бросил взгляд влево. Жемчужина откатилась за отбежавшей девушкой и теперь прижималась к её ногам, словно ребёнок, боящийся потеряться. Против общества Хэньо она, похоже, ничего не имела. Скомандовать, чтобы хана хватала жемчуг и прыгала в море. «Даже не думай», — быстро предупредил зорко наблюдавший за ним огненный. «Я вскипячу воду прежде, чем девчонка доберётся до глубины. Нужна тебе сваренная заживо, Хэньо». Хэньо гневно на это фыркнула, но удрать в море всё-таки не решилась. Глядела на ободренного и обожжённого парня, неуверенно отступающего от берега как она может бросить Сон Йона один на один с этим пугающим многоцветным, то есть с огненным. Она не подозревала, что сам-то огненный видит перед собой огромного, сильного, острозубого морского дракона с мощными лапами и броней-чешуей, столь любимого людьми зеленого фарфора, и даже недоумевала, отчего тот медлит с нападением. Лян спросил, не спуская взгляда с противника. девочка Ты же не хочешь, чтобы сейчас и здесь случилась битва драконов. Мы вдвоем с ним разнесем не только этот берег, но и твою крохотную деревню, да и ваш захудалый городок тоже. «Священный хранитель такого не допустит», — убежденно заявила хана. Но этот огненный, уже сам, как живое пламя, не от близости ли жемчужины силы набрался. Если он без неё столько бед, засуху, пожары натворил, Что же станет, когда он возьмет свою жемчужину? Внезапно вспомнился сон. Не сон, пророчество, а слеснувшихся на берегу волнах огня и воды. Неужели так оно и будет? И впрямь, что же тогда останется от острова? Многоцветный рассмеялся. «Где? Где же он, ваш восточный хранитель?» Прошелся по берегу, закинув голову, как бы ожидая сошествия того с небес. Раскинул длинные руки, словно объятья. «Думаешь, ему есть дело до вашего острова?» «Столько времени я невозбранно творил здесь, что хотел. И смотри, кого он, наконец, отправил навстречу со мной. Неопытного дракончика, который сам о себе-то узнал в последнюю очередь и который даже на лапах держится неуверенно. Неужели царь драконов оценивает меня столь низко? Или ему, как и человеческим королям, не нужны слабые отпрыски?» и он нашел удобный случай от такого избавиться?» Медленно бредущий по воде Сон Йон остановился, из-под лобья устаявшись на многоцветного. Хана заволновалась. Понимает ли парень, что его пытаются разозлить, развести на драку? Прежний, высокомерный дворянин давно бы уже кинулся калашматить наглеца. У этого разума оказалось побольше. Он лишь оскалил зубы в гневной усмешке. Жемчужина и впрямь принадлежала Лян-Руилю или его предку. Только как она была утеряна, об этом огненный брат упорно умалчивал. И сейчас Сон Йон знал, почему. Словно ему это показали. Или он вспомнил сам. Ведь память драконов не прерывается лишь из-за того, что кто-то из них уходит на Серебряную дорогу. Он видел пересохшие реки, озера, от которых остался лишь потрескавшийся ил серые от пепла поля, сухие деревья, взмывавшие в мольбе к выгоревшему небу свои голые ветви. Видел останки людей и животных на обочинах дорог, дымящиеся головешки на месте недавних селений. И над всем этим неустанно парил огненный дракон, затмевая собой белое раскаленное солнце. Да он был беспощаднее десятка солнц. Получив свою законную дань, Канчхори, злой дракон, несущий засуху отказался повиноваться воле царя драконов, не собираясь уступать место водным драконам, как было извечно предписано небесным законом. Не желал останавливаться, пока не превратит всю землю в выжженную пустыню, а потом заставит запылать и песок. И только лишение его «жемчужины» в битве и последующее многовековое изгнание смогли его укротить. сон оскалился от раздражения и гнева, и сам удивился. «Он же водный. Почему же из пасти у него вырвался язык пламени?» Казалось, Элиан Роиль озадачился. Но тут же на его лицо, а если посмотреть другим, драконним взглядом, на хмуреную морду вернулось прежнее улыбчивое спокойствие. «Мне и самому не интересно драться с младенцем. Ты, девочка, всегда приглядывала и заботилась о нем. Раз уж тебе не жаль собственную родину, пожалей своего подопечного». Ты же понимаешь, что ему не выстоять против меня в бою. Просто отдай мне жемчужину. Сунён перехватил взгляд Хёнё и понял, что девушка колеблется. Огненный продолжал прежним, приятным и звучным голосом. Ты же знаешь, жемчуг мой, никакой водный дракон им владеть не может. Он убедился уже в этом на собственной шкуре. Интонации стали вкратчевее. И раз уж он отказывается, Можешь воспользоваться его правом на первое желание. Разве внучка не желает, чтобы ее бабушка выздоровела? Сколько сил и лет она потратила на то, чтобы вырастить и выучить тебя? Сколько мы еще не успела научить? Не смогла отдохнуть, насладиться на старости лет заботой, которую заслужила? Неблагодарная, неблагодарная. Ты, видимо, хочешь, чтобы бабушка поскорее умерла? Хана мотнула головой и закрыла уши ладонями. «Я не слушаю! Я не слышу тебя!» вкрадчивый голос проникал под кожу, звучал в самой крови. И впрямь, разумнее и милосерднее отдать огненному дракону его утерянную вещь в обмен на благополучие и здоровье близких людей и... Молодой человек так ожесточенно встряхнулся, что даже зубы клацнули и хрустнули позвонки. Наваждение исчезло. «Не слушай его!» Велел он в свою очередь. «Я справлюсь с ним». И мысленно добавил. «Только поверь в меня. Мне так нужна твоя вера». «О, неужели?» Лян Руэль усмехнулся. «Пока ты даже боишься выйти из воды». «А ты боишься даже шагнуть в неё парировал Сон Йон. Вновь, как бы неуверенно и неопределенно, двинулся вдоль берега, очень надеясь, что Лян Руэль не заметит, что расстояние между ним и Хэньо постепенно сокращается. И что волны все ближе подступают к вышитым золотом туфлям огненного. Надо добраться до девушки и жемчужины. Он отвлечет на себя дракона, пока Хана спасается бегством. Словно услышав его мысли, девушка наклонилась и подхватила жемчуг. Стремительно обернувшийся ля перехватил ее примеривающийся взгляд. Рявкнул. «Даже не думай. Я сожгу тебя прежде, чем ты замахнешься» и в качестве демонстрации пыхнула огнём так, что взвизгнувшая хана шарахнулась, ударившись спиной о скалу. Уроненная жемчужина качнулась на песке туда-сюда и замерла в ожидании своей участи. Леонруэль продолжал бушевать. «Я был слишком добр и терпелив. Не будь ты мне нужна для поиска, вмиг бы отправилась вслед за своей упрямой бабкой. Вздумали мешать мне, мне, Канчхори». «Самонадеянные рабыни царя драконов!» «Со старухой разобрался, разберусь и с внучкой!» Хана перестала, а таращиться на раскалившийся до красна камень в ладони от нее и выпрямилась. «Что? Что ты сказал? Так ты это сотворил с бабушкой! Ты!» Ханё приняла свою привычную боевую стойку. Руки в бедра, голова наклонена, сощуренные глаза из-под сдвинутых бровей метают молнии. Всклокоченные волосы и разорванная одежда придавали ей вид прорицательницы, сулящей клиенту немедленную и жестокую смерть. На месте огненного Сон Йон К счастью, тот так рассерепел, что не обратил внимания на приближение его самого. Волна по приказу откатилась, замерла, словно делая глубокий вздох, и, стремительно рванувшись вперед, захлестнула Лян Руиля до пояса. От вопля боли и ярости вздрогнули даже скалы. Стена обжигающего пара отделила молодых людей от метавшегося по берегу огненного дракона, крошащего лапами и хвостом камни в пыль. Сон Йон бросился к девушке, на ходу выкрикивая ее имя. «Я здесь!» Хана, кашляющая, мокрая, но невредимая, махала ему. Второй рукой прижимала к груди жемчуг. Суньон, судививший его самого лёгкостью, подхватил и забросил её наверх на отвесный берег. Девушка тут же наклонилась, протягивая оцарапанную чумазую руку. Приказала. «Ну-ка, быстро сюда!» Он едва не расхохотался. Она всё ещё воспринимает его растерянным и слабым человечком. Для вида, уцепившись за её ручонку, легко и быстро, изгибаясь всем телом и упираясь хвостом, взобрался наверх но оба качнулись и схватились друг за друга, чтобы не свалиться, когда вздрогнул сам берег. Дракон, огромный, ослепительно пылающий красным и золотым, взлетел над морем. Он несся, как горящая стрела или пронзающее темное небо молния. Волны бесновались в безуспешных попытках поймать его, в досаде бросались булыжниками величиной с голову младенца. Внезапно поднявшийся ветер ожесточённо рвал в клочья жаркое сияние. Двое проводили его взглядами, но не успели и дух перевести, как дракон развернулся к берегу. У него в руках дрожащее холодное тело девушки, глаза её расширены в испуге, пальцы впились в его плечи. Хана что-то кричит, но голос заглушает рёв волн и рёв несущегося с моря огненного. Девушка прижимается губами к его уху, Горячий, нетерпеливый, настойчивый выдох-повтор. И он, наконец, понял. Наглая человеческая девка стояла на краю обрыва, поджидая его. За её спиной бил хвостом последыш зелёного дракона, так коварно натравивший на него море. Вода оставила на теле зияющие раны, которые затянутся очень нескоро. Но, похоже, драться не собирался, боялся. И бежать оба не пытались знали что бесполезно яростный полет между морем и красной луной слегка приглушил жгучую боль и жгучий же гнев поначалу он просто собирался сжечь осмелевшуюся воспрепятствовать ему парочку но теперь сообразил что может навредить и своей только что обреенной жемчужине кончхори завис над берегом оценивая обстановку как ни релось моря дотянуться до него оно было не в состоянии драконинэш не страшен девчонка Закинув голову, девчонка смотрела на него снизу с глупейшим, сбивающим с толку бесстрашием. Улыбалась. «Тебе нужен твой жемчуг? Так возьми!» И протянула ему руку с жемчужиной. Испугалась. Откупается? «Поздно, мерзавка!» Взрывев, кончхори метнулся вперед, но когти схватили лишь пустоту. Растерянный дракон изогнулся, обшаривая взглядом море и берег. Неужели все-таки бросила жемчужину в море? Но нет, исчез не жемчуг. Исчезла и сама девчонка, державшая жемчуг. «Хватай меня», — сказала она. «Хватай, как я схватила жемчуг». И он выдернул ее из-под самого носа огненного. Тот еще оглядывался, а Сон Йон уже со всей возможной скоростью несся над морем, сжимая в лапах хрупкую ношу. Он знал, что не успеет убраться далеко. Его стихия — вода, а не воздух, по которому огненный перемещается так стремительно. Оставалось надеяться, что они все-таки доберутся до большой глубины, прежде чем дракон их настигнет. Разбушевавшееся море пыталось схватить кончхори своими пальцами-волнами, но он знал и то, что морю это не удается. Ведь у младшего сына царя драконов пока нет необходимого могущества и... опыта, да. Хотя многим ли опытным водным драконам приходилось сталкиваться с разъярённым огненным. Гневный рёв уже настигал их. Уловив пылающее отражение в летящей под брюхом воде, он метнулся вверх, и кончхорий промахнулся. Правда, самсон Сон Йон при этом чуть не выронил драгоценную ношу, цапнул, едва не расплющив, уже падающую вниз. Девушка слабо затрепыхалась в его лапах. Он изогнулся, поглядеть, что там с ней. Если бы не новый драконий слух, Не услышал бы. «Отпусти меня!» «Что? Ещё чего?» От поверхности моря, о которую девушка сейчас вполне могла разбиться, с такой скоростью они летели, теперь их отгораживал несущийся снизу дракон, горящий, словно расплавленное золото. Пламя выдох, опалившее брюхо Сон -йону. «Жемчуг мой! Отдай!» От боли пальцы когти конвульсивно сжались. Хана вскрикнула. Ее же сейчас или сожжет огненный, или раздавит он сам. Вновь рванувшись максимально вверх, Сон Йон ухитрился усадить человечку себе на шею. Та уцепилась за гребень, и он ринулся вперед, уводя кончхори Анчхоре еще дальше от земли, даже от мелких скал островов, в водную стихию, в которой огненный неизбежно ослабеет. Только и его собственных сил оставалось все меньше. Как он может ощутить прикосновение крохотный ладони к чешуе? Оно просто обжигает, но не больно, как пламя огненного, а молнии тревожного наслаждения. «Я бросаю», — просто сказала она. Сон глянул вниз на живое стремительное пламя и засмеялся. «Лови свой жемчуг!» Жемчужина взлетела над морем, как двойник сегодняшней красной луны. Взлетела и некоторое время двигалась рядом, точно изо всех сил пытаясь за ними успеть, пока не начала падать по широкой дуге. Взвывший кончхори рванулся вперед. Перевернувшись на спину, подхватил жемчуг уже у самой воды, прижал двумя лапами к своей сияющей груди. Два огня слились в один. Дракон торжествующе взревел и рухнул в раздавшееся перед ним море ревущая воронка из воды пара и ветра едва не затянула и их черный глаз глубины словно глаз урагана глянул ищуще и спохватившийся соньон изогнулся отчаянно пробиваясь через стену воды и воздуха держись только держись слышишь он думал не дотянет до земли дотянул упал у самого берега некоторое время бездумно лежал в воде вниз лицом разглядывая камни и водоросли, потом начал захлюбываться и понял, что вновь стал человеком. Поплыл к берегу, пока не коснулся руками-коленями дна. Здесь постоял на четвереньках, задумчиво глядя на свое тусклое отражение. Над головой светлело небо. Снова спохватился, заозирался в панике. «Где же Хана?» Девушка как раз выбиралась из воды. Суньон проследил, пока она достигла суши. Потом, чтобы не терять время и силы, так на четвереньках добрался и сам. Когда врезавшийся в кожу песок с камнями и морская соль, разъедающая ожоги на груди и животе, ему надоели, он в несколько попыток перевернулся на спину и уставился в небо. Волны приходили и уходили, подталкивая его на берег. Мол, все, отдыхай, ты сделал, что мог. Справился. «Мы справились». Не победителем, ни героем он себя не чувствовал. И драться-то не пришлось. Понадобились только скорость и верный расчёт. И удача, да, его великая удача. Сон Йон заелозил затылком по мокрому песку, отыскивая взглядом свою удачу. Девушка сидела поодаль, уткнувшись лицом в обхваченной руками колени. Плакала. Да он же наверняка и ребра сломал там, в полёте. Вставать пришлось долго, но он всё же справился. Рухнул на колени уже только рядом с девушкой. Спросил, растерянно оглядывая её, оборванная, ободранная, мокрая, закопчённая, и не решаясь прикоснуться. Хана, что? Больно. Где болит? Покажи. Испугалась? Всё закончилось. Успокойся. Девушка всхлипнула подняла заплаканное лицо. Простонала. «Бабушка, я же могла ее спасти!»